Глава 15. Какой оборот, подумал Жюльен, и слишком недвусмысленный. Эта девица может поговорить со мной в библиотеке, и слава тебе, Господи, совершенно свободно. Госпожа де Ламоле, граф Норбер единственные лица, которые могут сюда войти, но нет ничего проще выяснить, когда они уйдут из дома и вернутся домой. «Великолепная Матильда, руки которой достоин какой-нибудь наследный принц, желает, чтобы я пошел на такую чудовищную неосторожность. Черт возьми, ночью сейчас светло, как днем, луна светит вовсю, а я должен лезть по лестнице в билетаж на вышину 8 восемь метров. Да меня же из соседних домов заметят. Бери меня голым на этой лестнице». Жюльен решил уехать без ответа, но это мудрое решение не принесло ему покоя. «Если это не игра», — промолвил он, уже закрыв свой сундук, — «я окажусь в ее глазах презреннейшим трусом. Происхождением я не вышел, значит, я должен обладать подлинными достоинствами и такими, что проявляются в настоящих поступках». Четверть часа он мерил комнату в раздумьях. Конечно, она сочтет меня трусом, и всю жизнь меня потом будет грызть раскаяние Не из-за нее, конечно, мало ли на свете красоток. Но честь у нас одна, как говорит старый Дон Диего. И вот сейчас я совершенно явно, несомненно, отступаю перед первой же опасностью, которая встречается на моем пути. Тут совсем другое дело. Меня может подстрелить, как воробья, какой-нибудь лакей» и это еще не самое страшное. Меня могут ославить. Не подвергнуться бы участи Абеляра, господин секретарь, не стать бы костратом». Жюльен переписал два последних письма и спрятал списки в один из томов роскошного издания Вольтера в библиотеке, а оригиналы сам понес на почту. «Если я откажусь, я потом буду презирать себя. Всю жизнь я буду мучиться сомнением». «А для меня такое сомнение страшнее всего на свете». «Как я тогда мучился из-за любовника этой Аманды! Да ведь это трусость не пойти! А если так, тогда решено!» — воскликнул Жюльен, вскакивая. «Да к тому же еще такая красотка! Если все это не предательство, то на какое же безумие решается она ради меня? Во всяком случае, у меня есть чем ответить врагам» с этими словами он вытащил из кармана свои пистолеты и хотя они были недавно заряжены перезарядил их времени еще было много и жюльен сел писать письмо в уке друг мой письмо которое сюда вложено ты вскроешь только в том случае если что нибудь со мной случится Тогда сотри собственные имена в рукописи, которую я тебе посылаю, сделай восемь копий и разошли их по газетам в Марсель, Бордо, Леон, Брюссель и так далее. Через десять дней отпечатай эту рукопись и пошли первый экземпляр Маркизу де Ла Молю, а недели через две разбросай ночью остальные экземпляры по улицам Верьера». В этом маленьком оправдательном документе, написанном в форме повествования, Жюльен постарался, насколько возможно, пощадить доброе имя мадемуазель де Ламоль. Однако он довольно точно описал свое положение. Тут позвонили к обеду, и сердце его забилось. Воображение его, взвинченное только что написанным рассказом, было полно страшных предчувствий. Подобно автору, сочинившему драму, взволнованный собственным произведением, Жюльен действительно содрогался от страха, входя в столовую. Он тщательно разглядывал слуг, изучал их лица. Он посмотрел на мадемуазель Деламоль, пытаясь прочесть в ее глазах коварные замыслы ее семьи. Она была бледна, лицо ее было совсем как на средневековом портрете. Никогда еще он не замечал в нем столь возвышенного благородства. Поистине она была прекрасна и величественна. «За бледностью ее высокие замыслы», — вспомнил он, кстати, цитату на итальянском. А после обеда мадемуазель де Ламоль в саду так и не показалось. Ах, если бы он мог поговорить с ней сейчас! Да, он боялся. Но решимость жила в его сердце, поэтому он, не стыдясь, предавался этому чувству. «Лишь бы только в последний момент у меня хватило мужества», — говорил он себе. «А сейчас не все ли равно?» Он сходил посмотреть, где находится лестница. «Какая ирония», — сказал он себе, усмехнувшись. «Теперь здесь, как тогда, в Верьере. Но какая разница?» «Там мне не приходилось опасаться особой, ради которой я подвергал себя такому риску. Здесь меня просто чудовищем сделают навеки вечные». «На 3 года, не больше», — добавил он, посмеиваясь над собой. «А если Фуке напечатает мой посмертный памфлет, это опозорит меня еще больше. Меня приютили в доме». А я в благодарность за все благодеяния публикую памфлет с описанием того, что здесь делается. Порочу честь женщины. Лучше тысячу раз остаться в дураках. Это был ужасный вечер.